если ребенок ничем не хочет заниматься. Когда выбор секции – дело исключительно родителей, велика вероятность детского сопротивления, явного «не хочу, не буду» или скрытого, психосоматического, когда в день тренировки то голова болит, то живот, то левая пятка. Но стоит различать варианты «хочу заниматься чем-то другим» и «ничем не хочу заниматься». Первым в основе лежит сформированный интерес, желание. Во втором – отсутствие интересов, нежеланий. Если ребенок совсем ничем не хочет заниматься, тогда занимать его придется родителям. Говорю это без негативного оттенка, имея в виду, что родители должны увлечь своего малыша, брать его с собой на разного рода мероприятия, если они подходят ему по возрасту, заражать его своим интересом, Ищите то, чем захочется заниматься вместе. Если родители чем-то увлечены в своей жизни, то и ребенок вполне может разделить это увлечение. Также следует отличать «хочу ходить в эту секцию» от шаткого «то хочу ходить, то не хочу». Пусть это дополнительное занятие, но они не могут зависеть от настроений. Если выбор сделан, и тем более, если выбор сделан самим ребенком, то к занятиям следует подходить ответственно. Не опаздывать, не прогуливать, даже если идти не очень хочется. В этой ситуации родителям уместно напоминать ребенку о предстоящих занятиях, взывать к ответственности, даже настаивать на том, чтобы он собрался и пошел. Ведь чем чреваты пропуски? Несколько раз пропустил занятие и уже отстал от остальных детей в группе. Тут же выяснится, что что-то ребенок не умеет, что-то не знает, что-то выполняет хуже остальных. Быть отстающим неприятно, наверстывать трудно, и возникает соблазн вообще перестать ходить. Как же реагировать, если ребенок категорично заявляет, что он больше не пойдет на занятия, что хочет бросить секцию, кружок или музыкальную художественную школу, даже если изначально это был его выбор? Прежде всего, нужно разобраться в причинах. Особенно, если смена кружков, смена интересов происходит часто. Может быть, ребенку просто хочется все попробовать. Научился плавать и хватит, буду двигаться дальше. Теперь в городе столько катков, вот бы мне научиться кататься на коньках. Наступила весна, лед растаял. Самое время заняться верховой ездой. Ничего страшного в таких шатаниях нет. Пусть ребенок пробует, пусть перебирает. Путь развития в этом случае не вертикальный. Все лучше и лучше, какой-то определенный навык постоянно совершенствуется, оттачивается. А горизонтальный? Все шире и шире, накапливаются различные навыки. Горизонтальный путь развития не хуже и не лучше вертикального, он просто другой и зависит от характера. Есть люди, которым хочется с головой погрузиться в определенную область знаний. Получается узкий специалист. И есть люди, которым нужна не глубина, а многоохватность знаний. Про таких обычно говорят, что у них широкий кругозор. Но за формулировкой «не хочу» может скрываться не только возникновение спонтанного интереса к другой деятельности. Причиной отказа посещать занятия может быть ситуация неуспеха, психологического дискомфорта. Кое-кто таким образом пытается избежать трудностей. Поначалу все нравится. А как только возрастают нагрузка и требования, ленивый ребенок предпочтет уйти. Для других детей важно всегда быть первыми. А если вдруг появится сильный соперник, которого хвалят больше, то также велик посыл сдаться и уйти. Не последнюю роль играют и сложности во взаимоотношениях со сверстниками, а кому-то просто не нравится тренер или преподаватель. Такого рода проблемы психологического характера и переходом в другой кружок их не решить, так как и там ситуация может повториться. Значит, стоит вместе с ребенком поискать выход из сложившейся ситуации, подумать, что изменить в себе, и если уж совсем не в моготу, Из кружка или секции можно уйти. Как вариант, предложите ребенку походить еще месяц, а за месяц все-таки попробовать справиться с проблемами, преодолеть трудности. Может случиться и так, что уходить уже не захочется. В любом случае хорошо, если решение уйти будет не импульсивным, а взвешенным, хорошо продуманным. Бывают и такие дети, которые просто никуда не хотят ходить. Интроверты интровертные говорят про них, но вот такие интроверты, то есть личности закрытые, могут увлеченно заниматься чем-то, не выходя из дому рисуют, вяжут, выжигают, паяют, программируют, эксперименты ставят. Это не про ничем не хочу заниматься, это хочу всем заниматься дома. Хочет? Пусть занимается.